Глава 14. Время блюза. Часть 1. Явные изменения начались с того момента, как срок моей оставшейся жизни перевалил отметку в 50 дней. Как я и говорил раньше, было полно людей, которые обвиняли меня за мои действия и для которых я стал знаменит. Знаменит своей печальной репутацией. Это большинство, видя как я счастливо веду разговоры с невидимкой, говорила разные гадости, причём достаточно громко, чтобы их слышали все. Разумеется, не мне было жаловаться. В первую очередь, я сам вызывал у них чувство недовольства. Однажды в баре я привлёк внимание трёх человек. Они были шумны, взгляды их были едкие, и они ловили каждый момент, чтобы показать себя более жестокими. Учитывая их количество и рост, я прекрасно понимал, что с ними надо быть осторожнее. Скорее всего от скуки, увидев, как я разговариваю с пустоющим местом возле себя, они решили подсесть ко мне и попытаться спровоцировать. Возможно, когда-то я бы мог встать и попытаться что-то ответить им, но сейчас мне не хотелось тратить на это энергию. Поэтому я просто ждал, когда им надоест. Тем не менее, они не хотели успокаиваться и видя, что я не отвечаю, стали наседать ещё активнее. Я хотел было уже уйти, но учитывая, сколько они здесь просидели, времени у них много, и они могли запросто последовать за мной. Это проблематично. Сказала Мияги с беспокойством глядя на меня. Переживая о том, что мне стоит предпринять, я услышал позади себя голос. А, Косаноки, это вы? Это был мужской голос. Я не мог вспомнить никого, кто бы так со мной разговаривал. И одно это меня уже удивило. Однако то, что он сказал дальше, просто лишило меня дара речи. "Сегодня вы снова с Миеги. Я вернулся, чтобы посмотреть, кто это". И я действительно знал этого человека. Это был мой сосед. Мужчина, всегда бросавший на меня беспокойные взгляды, когда я видел, как я разговариваю с Мияги. Насколько я помню, его звали Шинбаши. Он подошел ко мне и обратился к одному из пристававших. «Я очень извиняюсь, но не могли бы вы освободить место?» Пусть слова его были вежливы, но своим тоном он прямо отдавал приказ. Шинбаши был около двух метров ростом и смотрел на свою жертву так, словно привык угрожать людям. Человек не заставил себя долго ждать и быстро ретировался. Сев, Шинбаши заговорил. «Но не со мной, а с Мияги». «Я часто слышал о вас от Кусунуки, но лично мы еще не знакомы. Рад нашей встрече. Меня зовут Шинбаши». Мияги застыла от шока. Но Шинбаши, как будто получив ответ, кивнул. «Да, всё верно. Для меня большая честь, что вы помните. Мы часто встречались возле квартиры Кусуноки». Это нельзя было назвать беседой. И потому становилось ясно. Шинбаши таки и не мог видеть Мияги. Возможно, этот мужчина просто притворяется, что может видеть её. Парни, докучавшие мне, похоже, не хотели связываться с ним и уже готовы были свалить». И как только троица исчезла, Шинбаши с облегчением вздохнул и выкинул свою вежливую улыбку, заменив ее привычным, мрачным взглядом. «Позволь для начала пояснить», — начал он. «Не факт, что я действительно верю в существование этой девушки под именем Мияги». «Знаю, просто решил помочь, а? Прими мои благодарности». «Нет», — покачал он головой, — «даже не это». «Тогда что?» «Ты можешь не принять этого, но...» По крайней мере, это моё мнение. Я видел, как ты устраиваешь что-то вроде представления, стараясь заверить как можно больше народу в том, что Мияги на самом деле существует. С своей совершенной актёрской игрой ты пытаешься доказать, что рассудок людей можно помутить, и в какой-то степени тебе это удалось. Ты хочешь сказать, что чувствуешь существование Мияги? Мне не нравится это признавать, но это так. согласился Шенбаши, пожимая плечами. И пока я нахожусь в подобном состоянии, мне хочется лучше понять изменения внутри себя. Мне интересно, смогу ли я увидеть Мияки, если, как ты настаиваешь, буду верить, что она существует. Мияки. Она невысокого роста. У неё светлая, я бы даже добавил, нежная кожа. Обычно у неё серьёзный взгляд, но иногда она позволяет себе сдержанную улыбку. У неё немного плохо со зрением, поэтому, когда надо прочитать мелкий текст, она надевает очки в тонкой оправе. И они, честное слово, очень ей идут. Её волосы спускаются до плеч и, как правило, кончиком завиваются. Интересно, сказал Шамбаш, склоняя голову. Почему каждая подробность соответствует тому, как я её себе представлял? Она сейчас прямо перед тобой. Почему ты думаешь, что это твоё воображение? «Я не уверен». Шинбаши закрыл глаза и задумался. «Она хочет пожать твою руку. Подержи ее немного, ладно?» Он подал руку. На лице при этом читалось сомнение в перемешку с Верой. Мияги с радостью посмотрела на протянутую руку и обеими ладонями ухватилась за нее. «Можно ли верить, что это Мияги двигает мою руку?» Спросил Шонбаши, глядя на свою покачивающуюся руку: "Ага, тебе может казаться, что ты сам двигаешь рукой, но на самом деле это делает Мияги. И похоже, что её это очень радует. Можешь сказать ему большое спасибо?" Попросила меня Мияги. Мияги просила передать тебе большое спасибо. Выполнил я её просьбу. Её почему-то чувствовал, что она может Начал он удивлённо, но я прервал его. Не стоит об этом. Через меня они пообщались ещё немного. Прежде чем вернуться за столик, где он сидел до этого, Шамбаш обернулся и сказал мне следующее: "Сомневайся, что я единственный, кто может почувствовать присутствие Миеги. Возможно, каждая осознаёт её присутствие какое-то время, но отвергает его как идиотскую иллюзию. Но если такое возможно, интересно". Если люди поймут, что они не единственные, кто ощущает эту иллюзию, возможно, очень скоро они смогут принять существование Миеги. Разумеется, у меня нет никаких оснований считать это правдой, но я надеюсь, что прав. Шинбаши был прав. Трудно в это поверить, но после того, как Шинбаши покинул нас, люди вокруг стали признавать присутствие Миеги. Разумеется, это не значило, что они всерьёз поверили в существование невидимки. Это больше походило на то, как люди молчаливо согласились с моим бредом и решили подыграть в этом спектакле. Их признание Мияги не достигло уровня "будем считать, она и впрямь существует", и тем не менее, это был большой прогресс. Каждый раз, когда мы участвовали в городских мероприятиях, я становился немного известнее, как человек, который наслаждается сценическим счастьем. Я был жалок и в то же время забавен. Несколько человек, пришедших посмотреть на меня, даже пожимали моей воображаемой подружке руку и обнимались с ней. Однажды вечером Шанбаши пригласил нас к себе. У меня на квартире осталась выпивка, и мне надо бы от неё избавиться, прежде чем я уеду домой. Косуноки, Мияги, не могли бы вы мне помочь? Мы прошли в соседнюю дверь и увидели троих уже пьяных сестёр ко друзей Шанбаши: один парень и две девушки. Они уже были наслышаны обо мне, о Чинбаше, и стали задавать один вопрос за другим. Я отвечал всем вместе и каждому по отдельности. Так что, Мияги сейчас здесь? спросила Сузуми, высокая девушка с тонной макияжа, в пьяном состоянии, пытавшаяся пожать Мияги руку. Сейчас, когда ты это сказал, я прямо почувствовала её. Она не могла ничего чувствовать через прикосновения, но, возможно, присутствие Мияги все же не полностью выветрилось из-за ее головы. Последняя мягко сжимала руку Сузуми. Парень по имени Асакура задал мне несколько вопросов о Мияге, стараясь поймать меня на нестыковках. Однако, найдя что-то интересное в том, что все сошлось, он положил свою подушку на то место, где была Мияги, и подвинул ей стакан с алкоголем. Мне нравятся такие девушки, сказала Сакура. Наверное, даже хорошо, что я её не вижу. Иначе я бы быстро в неё влюбился. Это неважно. Мияги любит меня. Не говори такого. Мияги ударила меня подушкой. Рико, маленькая девушка с очачаными чертами лица, самая пьяная в этой комнате, обратилась ко мне прямо с полу. Кусануки, кусануки, покажи нам, как сильно ты любишь Мияги. сказала она, закрывая свои сонные глаза. Я тоже хочу посмотреть, высказалась Сузуми. А Сакура и Шинбаши просто ожидающе глядели. "Миеги", позвал я. "Да". Я поцеловал её, от чего та слегка покраснела. А пьяная компания воплями одобрила мои действия. Я сам был поражён абсурдностью того, что сейчас сделал. Никто из этих людей на самом деле не верил в существование Мияги. Они, должно быть, думали обо мне как о свихнувшемся, счастливом идиоте. Но разве это не так? Этим летом я стал лучшим клоуном этого города. Хорошо это или плохо? С тех пор прошло несколько дней. Стоял солнечный день. Раздался дверной звонок, и я услышал голос Шенбаши. Когда я открыл дверь, он что-то бросил мне. Я поймала то и увидел ключ от машины. Я отправляюсь домой, сказал он. Поэтому она мне пока не нужна. Если хочешь, можешь взять её. Как тебе идея прокатиться с Мияги на пляж или в горы? Я благодарил его снова и снова. Уходя, он Баши сказал: "Знаешь, я просто не могу разглядеть в тебе лжица. Я не могу поверить, что Мияги всего лишь продукт твоего отыгрыша". Может случайно появился мир, который можешь видеть лишь ты. Может мир, который видим мы, лишь небольшая часть, то, что нам дозволено видеть. Проводив взглядом уезжающий автобус, я посмотрел в небо. Как и всегда, солнечный свет кружил голову, но в воздухе витал слабый отпечаток осени. Цикады плакали все сразу, ознаменовав этим конец лета. Ночью я спал с мияги. Граница между двумя половинами кровати в какой-то момент пропала. Мияги спала, повернувшись ко мне лицом. Она мирно сопела, прямо как ребёнок. Я обожал её спящее лицо. Никогда к нему не привыкну и никогда от него не устану. Я встал с кровати, стараясь не разбудить её. Попив немного воды на кухне, я вернулся в комнату и увидел дневник на полу перед дверью. Я взял его. Вышел из комнаты, включил свет и медленно открыл на первой странице. Здесь было куда больше рисунков, чем я ожидал. Зал ожидания на станции, ресторан, где я встречался с Наруси, начальная школа, где была захоронена капсула времени, наша схимина секретная база, комната, утопающая в бумажных журавликах, старая библиотека, лавки летнего фестиваля. Набережная, по которой мы гуляли за день до встречи с Химино, обзорная площадка общага, в которой мы заночевали, мой мопед, кондитерская, торговый автомат, телефонная будка напротив кондитерской, Звёздное озеро, старая книжная лавка, лебединная лодка, колесо обозрения и спящий я. Я перевернул на чистый лист И в этом месте стал рисовать спящую мияги. Наверное, от того, что я ещё не до конца проснулся, я совершенно забыл о том, что не рисовал уже пару лет. Я не останавливался, пока не закончил. Искусство, которое, как я думал, может только расстраивать. Посмотрев на законченную работу, к своему удивлению, я был полностью удовлетворен. Однако всё же было ощущение, будто что-то не так. Это было легко упустить. Оно было настолько незначительно, что под дома я о чём-то другом, и это чувство полностью исчезнет. Я вполне мог проигнорировать это чувство, закрыть дневник и завалиться спать с удовольствием предвкушая реакцию Мияги утром. Но у меня была какая-то уверенность. Я сконцентрировался, насколько я вообще мог Напряг все свои чувства в поисках источника неправильности. Я потянулся к нему, как к письму в бутылке, плавающему в чёрном штормовом море, но моя рука соскользнула, когда я попытался схватить его. Спустя несколько десятков минут, когда я уже сдался и отдёрнул руку, оно само заплыло в мою ладонь. Я очень, очень осторожно вытащил его из воды. И тут я понял, В следующий миг, словно одержимый, я принялся двигать карандашом по бумаге. Я орисовал всю ночь. Конец первой части.